наследство от проклятого прошлого жителям города Почесалова досталось огромное, полтора гектара лужа. Когда каким образом она появилась, никто точно сказать не мог. Во всяком случае, сторожил города, Самсон Цирлов, про год рождения которого спорили местные краеведы, сам Самсон Игнатьевич отморозил мозги в итальянскую кампанию 1799 года, так вот этот самый Самсон утверждал, что, еще в старое время, то есть в средние века, лужа была. Хотя, конечно, поменьше. Нельзя сказать, чтобы ее совсем не пытались осушить. Еще при Павле Первом, приказавшем строить на месте лужи плац, почесаловцы начали ее вычерпывать. По подсчету местного дьяка, ведер было перетаскано до восьми сотен слишком. Однако лужа все не убывало. Притомившись к вечеру, почесаловцы сели перекурить, один, шебутной, некурящий, интересу ради, пошел вдоль цепочки, по которой передавали ведра, и обнаружил, что кончается цепочка аккурат у другого конца лужи. Когда он сообщил об этом курящем, его начали бить, а прибив, разошлись с Богом по-тихому, по домам. В общем, за долгие лета привыкли почесаловцы к своей луже, как к родной. Рельеф дна изучили, так что если кто в ней и тонул, то нечасто. Некоторые гордиться начали, да нигде в мире такой здоровенной лужи нету. И только иногда кто-нибудь выходил на берег лужи и подмечал. При императоре Александре Третьим меньше было. О, какую окаянную лужу оставил городу Почесалово проклятый царизм. С царизма какой спрос. Загнивал он себя, загнивал, Да и загнил окончательно. И дожили почесаловцы до того светлого дня, Когда на край лужи С жутким тарахтением ехала бронемашина И какой-то человечек в кожанке, Совершенно никому здесь неизвестный, Забравшись на броневик И польнув из Маузера В большую медведицу возвестил о начале с же минуты светлого будущего, а с 23 часов комендантского часа. В связи с чем предложил всем трудоспособным в возрасте от 15 до 75 лет явиться завтра в 6 утра для засыпки позорной лужи и построения на ее месте мемориала Сен-Жусту. А это что за хрен такой? Крикнул один недоверчивый почесаловец и был немедленно человечком из Маузера пристрелен. И тут почесаловцы поняли сразу две вещи. Первое, что Сен-Джус никакой не хрен. А второе, что с человечком шутки плохи. Поэтому той же ночью его потихоньку связали и утопили в луже. Вместе с Маузером и броневиком. После этого началось такое, чего почесаловцы, отродясь, не видели. Белые и красные принялись поочередно отбивать друг у дружки город и, входя в него, методично уничтожать население которая, по мере силы возможности, топила и тех, и других. Причем процедура утопления становилась для топимых с каждым разом все более мучительной, поскольку всякий раз перед вынужденным уходом из города и белые, и красные, зло врагу поэскадронно, совместно с лошадьми, в эту лужу... ...мочились... И вышло так, что последними из города ушли белые. Поэтому историческая ответственность за запах осталась на них. О чем в Почесалове до последнего времени знал каждый пионер. Уже в 89-м побывал здесь напоследок один член политбюро, два дня поморщился, а потом не выдержал и спросил, «Что же это у вас, товарищи, за запах такой?» А ему в ответ хором, так белые в девятнадцатом на ссале. <Слых> Кузьма Егорыч. На что он сказал? Ну, и это другое дело. Но все это было потом. А тогда понаехало товарищи во Френчах. Открыли они возле лужи памятник первому утопленнику. За дело рабочих и крестьян, открыв памятник, решили в его честь строить в Почесалове Канал от лужи прямиком к Северному Ледовитому океану. У Чесаловцы хотели было спросить, зачем им канал до Северного Ледовитого океана, но вовремя вспомнили про Сендюста. И ничего спрашивать не стали. А утопить всех товарищей во Френчах просто не представилось возможным поскольку те первым делом провели по земле черту, объявили ее генеральной линией, выстрелили по ней всех почесаловцев в затылок и ласково предупредили, что шаг влево и шаг вправо считается побег. И канал этот почесаловцы строили ровно тридцать лет и три года. И уж когда почти канал прорыли, Тут-то вдруг и выяснилось, что проектировал все это скрытый уклонист. И направление, ну, вот скотина, а, дал неверное. Из-за чего все эти годы копали не на север, а на восток. Совсем другому океану. Начальство сурово спросило у почесаловцев, а вы о чем думали? Почесаловцы сказали, мы это... Мы думали, это... Мы, а, вот. Причем мы думали это, а? Вот, мы все время думали, почему это солнце на севере встает, ты понимаешь? Так что бросили канал копать, стали его закапывать. Причем для экономии места закопали прямо с теми, кто этот канал строил. Закопали, послали телеграмму в Москву отцу народов, мол, похоронили всех врагов народа. И сели на берегу лужи ордена ждать. Однако вместо ордена из Москвы им пришло сообщение, что они вместе со всем советским народом наконец-то осиротели. Поэтому уже теперь можно немного расслабиться. Вскоре Почесалов из центра приехал новый руководитель, который сказал, ну теперь вот, когда мы этого усатого бандита похоронили, ну все. Все. Никто уже не мешает нам эту поганую лужу осушить. А то ее что же уже, он из космоса видать. Давайте навалимся на эту гадость всем миром. Услыхав знакомые нотки, Почесаловцы с тревогой наговорившего посмотрели, но ни Кожанки, ни Френчи не увидели. Нет, шляпа да биджак на косовородку. И лицо такое простое, будто и не начальник он им вовсе, а дядька по Кузькиной матери. На мальчишек пальцем показал и сказал, видали этих мальчев то Если они не потонут в вашей вонючей луже, они обязательно будут жить при коммунизме. И Почесаловцы аж задрожали. «Не моет быть!» И начальство сказало «Гадом буду!» В чайку села, шофер на газ нажал, после чего два квартала волной смыло. А почесало все, обрадованы такой нарисованной перспективе, тут же пошли писать транспарант «Коммунизм неизбежен!» Чем и пробавлялись до осени, пока на складе не кончился кумач. К осенью лужа заштормила. Аккурат к ноябрьском из Москвы пришла телеграмма доложить об осушении ко дню Конституции. С такой злопамятностью почесаловцы начали наводить справки. По справкам выяснилось, что новый начальник только с виду прост, а в гневе ужасно страшен и уже ни одну трибуну башмаком расколотил. Перепугались почесаловцы тогда не на шутку. Взяли и от греха подальше всю лужу по периметру «Обсадили кукурузы. Опа!» «Ха-ха-ха! <свят> Эх, чтоб с какой стороны не зайди! Все царится полей!» «А чтобы ее еще из космоса было не видать!» «Послали трех совхозных умельцев на Байконур!» «Те вынули из ракеты какую-то штуковину, и из космоса вообще ничего видно не стало!» «А умельцы, вернувшись еще месяцев пять, пропивали какой-то рычажок!» Иногда, особенно крепко взяв на грудь, они выходили к луже покурить и поплевы в нее мрачно примечали. При Сталине меньше была. Это потом выяснилось, что новый начальник был прожектер, волюнтарист, перегибщик, что, оказывается, из-за него ничего и не получалось. Ну, а уж как коллективное руководство началось, тут уже дураку стало ясно, что а! лужа конец. Да куда же ей было деться, если в Почесалов целый насос привезли у немцев-реваншистов, вымененный на какой-то там нефтепровод, и двух диссидентов. Привезли тот насос на берег лужи. Оркестр тушь сыграл. Первый секретарь ленточку перерезал. Пионера горшочек с кактусом ему подарили. Секретарь народа ручкой сделал. Давай ему... Брови расправил, да и высморкался. А высморкался, гляди. А. Что такое? Нет насоса. И все, кто рядом с ним стоят, видят то же самое. Оркестр есть, брови есть. Пионеров вообще девать некуда. А вот валютная штучка, как во сне привиделась. Разумеется, искали потом по всей области с собаками. Посадили под это дело двух юристов, трех баптистов и четырех сионистов. Прокурор области даже орден Ленина получил. А лужа так и пролежала, воняя посреди города. До самой перестройки к тому времени всем горожанам так надоело, что описать-то невозможно, поэтому ничего удивительного нет, что с первыми лучами гласности Почесаловское общество пробудилось, встрепенулось, понесло начальство по таким кочкам, что отбило там всякую охоту к сидению, Начальство стало ездить, встречаться с народом. И не просто встречаться... Я скажу больше. Искать возле лужи консенсусы. А народ, как почувствовал, что наверху слабину дали, словно с цепи сорвался. Вынь ему да положь к ему все, чего со времен Ивана Калиты не додано. Сначала на пробу в газетах, потом так раздухарились... Стали начальство в лужу окунать и по местному телевидению это показывать. А уж райком по-чесаловски, собственными языками вылизаны, измазали всем, что только под руку попало. Тут надо сразу сказать, что ничего приличного отродясь под руку там не попадало потому что город уже с незапамятных времен по колено в дерьме лежал. Памятник первому топленнику за дело рабочих и крестьян натурально снесли, и на цоколь стали забираться все, кому не лень, и речи говорить. И на третий день один такое сказал. Столько понимаешь за один раз. Всем суверенитета пообещал. Что его сразу выбрали городским головой. У некоторой части почесаловцев само название должности вызвало обиду. Выходило, что если он голова, значит, они... А их уговорили. Как голову выбрали, тут свободы произошло. Ешь не хочу. Народ с Почесаловым никогда толком не работал. А теперь вообще на службу ходить перестали. Целыми днями возле лужи ходят с плакатами. Хочем жить лучше. Хочем жить лучше. И коммунистов, если под руку попадутся, то вот. А рядом кришнаиты танцуют. Кооператоры, желающих прям по луже на водных лыжах, катают. Книжки по тайваньскому сексу продают. Что там секс? Социал-демократическое движение почесало и образовалось. Господами друг дружку называть стали. Бывало после хорошенького... Брифинга. Прям так и говорят. Господа! Кто сортир обливал? Так нельзя. Для этого есть лужа. Кстати, насчет лужи. Новым руководством было сказано недвусмысленно. В обновленном почесалове лужи места нет. Ой, и, наконец, всей общественности открыла глаза. Оказывается, это не белые во всем виноваты. Аж мы. <свят> это уже они в 19-м туда настали. <свят> Вскоре было создано первое совместное предприятие по осушению. Почесаловско-нидерландское. Авги-Лимитед. И уже через два месяца дало результаты. Директор с Почесаловской стороны выступил по телевидению и сказал, «Наша СП...» «Наша yeah. СП...» <связывая> Заработало первые 10 миллионов и приступает к реализации проекта. Телевизионный ведущий только переспросил, сколько? Тот схромлен повторил, 10 миллионов. И при выходе из студии, в сумерках, был схвачен полномочными представителями почесаловского народа и сей же час утоплен. Ой, он еще легко отделался, потому что всех остальных посадили. А кого посадить не успели, те тут же из Почесалова съехали, и до конца своих дней мучились без Родины. Которую почему-то без мата не могли вспоминать. А Почесаловцы, мерзавца, заработавшего 10 миллионов, тут же это дело обмыли. Сразу увлеклись борьбой исполнительной и законодательной властей. Благо телевизоры к тому времени в Почесалове еще работали. Два года напролет ночами в ящик смотрели. Правда, второй год уже в противогазах. Поскольку запах от лужи сделался абсолютно невыносимым. В один прекрасный день в Почесалове кончилась всякая еда. Вот этому почесаловцы удивились так сильно, что перестали ходить на митинги и по ночам смотреть в ящик. А к зиме попросту впали в спячку. Пока они спали. К ним из других городов. гуманитарная помощь. И ее съели при разгрузке рабочей железнодорожной станции. Почесаловцы спали. Это кому-то может показаться странным, ведь не медведи же, прости господи. Ну, во-первых, это как посмотреть, во-вторых, и в самых главных за столько веков беспощадной борьбы со стихийным бедствием, с городской лужей. Было уничтожено столько талантов, что, может быть, удивляться надо, как они раньше не заснули. Чернели окна, чернел под луной снег, и только иногда Отвое окрестных волков просыпался какой-нибудь особо чуткий гражданин. Выходил на берег зловонной незамерзающей лужи, подступившей уже к самым домам, и, мочась в нее, бормотал поеживаясь при коммунистах.